Герой романа Ирод, царь Иудеи с 40 -го года до нашей эры, овладевший троном с помощью римских войск. Мнительный и властолюбивый он уничтожал всех, в ком видел соперников. Глава первая. Накануне праздника великого бога Аписа Азириса По Александрии разнеслась весть, что на следующий день юная дочь последнего фараона Птоломея Авлета, прекрасная Клеопатра, в присутствии самого бога Аписа Азириса, получит венец верхнего и нижнего Египта из рук завоевателя вселенной, непобедимого римлянина Юлия Цезаря. Весть эту разносили царские глашатые, которые, разъезжая по городу на прекрасных лошадях из конюшен фараона, трубили в медные трубы по направлению четырех стран света: на восток, на запад, на юг и на север. «Но наши боги не потерпят этого», — говорил один молодой жрец к собравшейся около него группе египтян. Римлянин перед лицом великого Азириса возлагает венец фараонов на священную голову Клеопатры. Этого быть не может. Давно ли египетские собаки пожирали на берегу нашего моря тело другого такого же завоевателя вселенной? Это ты говоришь о Помпее? Спросил один из слушателей с медными кольцами на руке, знаками отличия храброго воина. «О нем, о его нечистой падали. Я сам видел, как его отрубленную голову подносили на золотом блюде вот этому самому Цезарю, и как он плакал над ней». «Да чуть и с его собственной головой не случилось того же, если бы не подоспел к нему на выручку этот идумей Антипатр со своим сынком, головорезом Иродом!» «Да пергамский царь Метридат!» — говорил воин, сильно жестикулируя. «А что же наша божественная царевна Клеопатра?» «Да что? Она еще почти ребенок, да хранят ее боги!» «А что же вы...» «Почтенные жрецы, смотрите!» «Я не у власти есть постарше меня», — с неудовольствием отвечал жрец. «Да вот посмотрим, как завтра великий Апис Азирис позволит им топтать священные обычаи страны фараонов. Там не закричат. Могучие крокодилы выйдут из хлябей Нила» чтобы пожрать нечестивцев, допустивших такое унижение последнему отпрыску наших фараонов, светлейшей Клеопатре. «А который год будет ей?» спросила одна молодая египтянка с голеньким ребенком на плече. «Да вот который!» Она родилась в тот год, когда последний великий бог Апис отошел на покой в прекрасную страну Запада и погребен был в гробничном месте в вечном доме своем. Я помню, что тогда долго искали нового бога, разыскивали его великолепие во всех местностях, питоми и по островам, и около озера Нат, пока не нашли на лугу по ту сторону Нила и торжественно ввели в храм бога Пта, Отца богов.